Четвертое. Не получив до указания срока никакого ответа, предоставляю генералу Покровскому принять по его усмотрению меры для устранения из Рада нежелательных лиц, после чего выступаю в Раде. Примите уверение в совершенном к вам уважении, П. Врангель. В Кисловодске я нашел много старых знакомых. Здесь же проживала великая княгиня Мария Павловны с сыном, великим князем Андреем Владимировичем. Я завтракал у нее, я нашел великую княгиню, сильно постаревшей и осунувшейся. Она почти не вставала с кушетки. Она и великий князь горько жаловались мне на генерала Деникина, который отказывал великому князю в возможности служить в армии. Великому князю было чрезвычайно тягостно сидеть без дела. Он считал, что его долг, как всякого честного русского человека, принять участие в борьбе за честь и свободу Родины, и просил меня ему в этом помочь. Я посоветовал ему написать непосредственно главнокомандующему. Вечером он зашел ко мне показать составленное им письмо, которое и отправил в Екатеринодар с состоящим в его распоряжении полковником Кубе. 30 октября я получил адресованную главнокомандующему, всем командующим армиями и атаманам телеграмму Кубанского войскового атамана и председателя правительства. 30 октября 1919 года. Кубанский войсковой атаман и Кубанское краевое правительство категорически заявляют, что краевое правительство никаких договоров с Меджилисом горских народов не заключала и никого на заключение таких договоров не уполномачивало. Лица, перечисленные в телеграмме главнокомандующего, Быч, Намитоков, Савицкий и Колобухов, были делегированы Кубанской краевой радой, а первые два — и Кубанским краевым правительством. Правительство послало своих делегатов как представителей в состав российской делегации в Париже в помощь Сазонову, а также для защиты интересов Кубани перед мирной конференцией и для информации. Если названные лица действительно подписали от имени краевого правительства договор с Меджилисом горских народов, о чем краевому правительству и по сие время официально неизвестно, то вопрос о превышении названными лицами Данных им полномочий подлежит суждению Краевого правительства и существо договора суждению Кубанской краевой рады, на рассмотрение которой в данный момент вносится. Во всяком случае, упомянутые лица являются дипломатическими представителями Кубани и как таковые пользуются неприкосновенностью, почему в случае совершения имени закономерных действий могут подлежать суду только кубанской краевой власти, их делегировавшей. Приказ о предании названных лиц военно-полевому суду является нарушением прав кубанской краевой власти, глубоко оскорбляет правосознание кубанского народа и не может не отразиться на настроении народа и фронта. Сыны Кубани не запятнали себя изменой, а принесли и несут наибольшие жертвы своей кровью и достоянием для воссоздания России. Кубань вправе требовать срочной отмены телеграммы вашего превосходительства, номер 016729, ввиду несправедливости обвинения краевой власти в измене и ввиду несомненного исключительного права только краевой власти судить своих дипломатических представителей, номер тридцать семь восемьдесят девять кубанский войсковой атаман филимонов председатель правительства курганский